В свете и горящих свечей темная сталь отливала тусклым масляным блеском. Выпущенная очередь, прозвучавшая негромче, чем кашель заядлого курильщика, выбила дробная стаката по алтарю. До рядов стали подниматься головы прихожан. В священниках, стоявший за алтарем, исполнил какой-то дикий танец. На его белом одеянии появились красные пятна, как пригрев пейнтбол, а затем он рухнул лицом на алтарь его кровь смешалась с выплеснувшейся чашей вином для причастия. После недолгого ошеломленного молчания в соборе поднялись крики. Люди стали вскакивать с скамеек. Дряхлый архиепископ проснулся и в ужасе вскочил с кресла. От резкого движения высокая мита свалилась с его головы и покатилась по помосту. Монахи побежали по рядам, сзади и с боков, Они отрывисто выкрикивали команды на немецком, французском и английском языках. Голоса их звучали приглушенно, поскольку лица под низко нависшими капюшонами были скрыты еще и за черными шелковыми полумасками. Но оружие, направленное на людей, делало их слова понятными без всякого перевода. «Оставайтесь на своих местах, или умрете!»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 Было очевидно, что он предводитель. Безоружный, он уверенно шел по центральному проходу Нефы. После того, как он приблизился к алтарю, между ним и архиепископом завязался ожесточенный спор. До Джейсона не сразу дошло, что разговор идет на латыни. Внезапно архиепископ, объятый ужасом, отшатнулся назад. Предводитель сделал шаг в сторону. К алтарю подошли двое его людей. Стволы автоматов изрыгнули огонь, однако целью их было не убийство, а они стреляли по стеклянному кубу, в котором находился золотой саркофаг. На пуле, непробиваемом стекле, остались отметины, однако оно устояло. «Грабители!» — пробормотал Джейсон. Это было всего лишь тщательно спланированное ограбление. Увидев, что прозрачный сейф не поддается атакам на летчиков, архиепископ, похоже, обрел силу духа и немного приободрился. Предводитель протянул по направлению ему руку и что-то сказал по -латынь. Священнослужитель отрицательно покачал головой. «Тогда пусть кровь твоих овец падет на твои руки», — сказал мужчина на сей по-немецки. Предводитель сделал знак и к алтарю подошли двое других монахов. Они встали по разным сторонам стеклянного куба и прижали к его металлическому основанию два больших металлических диска. Эффект последовал незамедлительно. Уже ослабленное пулями стекло лопнуло, словно от порыва ураганного ветра. В отблесках огней саркофаг засеял еще ярче. Джейсон вдруг ощутил неприятное давление. Он него и уши, как если бы стены собора резко сошлись, пытаясь раздавить собравшихся. Перед глазами поплыли круги. Джейсон повернулся к Мэнди. Она все еще сжимала его руку, но теперь ее голова была запрокинута назад, а рот широко открыт в беззвучном крике. «Мэнди!» Боковым зрением он увидел, как остальные прихожане застыли в такой же неестественной позе. Рука Мэнди, которую сжимал Джейсон, стала дрожать, вибрировать, словно динамик аудиосистемы, работающий на пределе громкости. Из ее глаз потекли слезы, сначала обычные, а после кровавые. Девушка перестала дышать, дернулась и напряглась, ее свободная рука колотила по скамейке.